«И как оказался здесь он?» Он полез в карман за двумя парами солнцезащитных очков, а нащупал какой-то твердый, гладкий, тяжелый металлический предмет. «Это еще что за фигня?» Засунув таинственный сюрприз назад в карман, Зафот надел очки и с сожалением убедился, что на одном из стекол эта железяка оставила царапину. Тем не менее, в очках он почувствовал себя куда увереннее. Дело в том, что оптическое приспособление «Суперхроматик-антириск» обладает особым свойством, помогающим его владельцам сохранять хладнокровие перед лицом опасности. При первом намеке на неприятности стекла очков становятся совершенно черными, и вы таким образом не видите ничего, что могло бы вас встревожить. Сердитый сосед Зафада не унимался. Не стоило путеводителю переезжать на бету малой медведицы. Зажрались. Говорят, совсем с жиру взбесились. Прямо в издательстве построили искусственную компьютерную вселенную, чтобы днем материал собирать, а к ночи возвращаться и в загул. Здесь правда, что день, что ночь, одна Петрушка. Бетта золотой медведицы. Малой, теперь Запад знал, куда его забросил прадед. Но зачем? В этот момент из запертого участка сознания к нему прорвалась мысль. Была она ясной и четкой. Он уже научился распознавать эти сигналы. Зафат отбивался от нее как мог, но она настойчиво сверлила мозг. И он уступил. Но он слишком устал и слишком проголодался, чтобы продолжать сопротивление. Глава шестая. Алло. Издательство путеводителя автопстопом по галактике самой замечательной книги во вселенной приветствует вас. Говорила крупно розово крыло насекомое. В один из семи десяти телефонов, расставленных вдоль длинной стойки в вестибюле. Что? Я передам мистеру Зарнивупу, но, боюсь, в настоящий момент он не сможет вас принять. Он отправился в межгалактический круиз. К стойке подошел зав от Эй! — обратился он к насекому. — Где Зарнивуп? «Немедленно подайте его сюда!» «Простите, сэр!» Холодно отреагировала насекомая. «Зарни по меня срочно!» «Сэр!» — оскорбилась насекомая. «Не могли бы выражать свои пожелания с меньшей горячностью?» «С меньшей горячностью?» «Хм! Хорошо! Я уже холоден! Я страшно холоден!» «Набит льдом до макушки!» Подайте мне говяжий бок, и он не протухнет за месяц. А теперь бегом за Зарнивупом, пока не взорвал всю контору. — Позвольте объяснить вам, сэр, — сказал насекомо, и с обидой постук свободной конечностью по столу. Ваша встреча с мистером Зарнивупом в настоящее время невозможна, поскольку мистер Зарнивуп отправился в межгалактический круиз. Когда он вернется? Вернется? Но он у себя в кабинете. Завад помолчал, пытаясь постигнуть тайный смысл услышанного. В чем не преуспел? Этот тип совершат межгалактический круиз у себя в кабинете? Сделав выпад, он придавил к столу Беспокойную конечность собеседника. Послушай, трехглазный, ты мне мозги не пудри. Я и не таких съедаю на завтрак между овсянкой и блинчиками с вареньем. Да кто вы такой? Скинулась насекомая, гневно треща крылышками. — Завод Билброкс, что ли? — Пересчитай-ка головы, — прохрипел Зафот. Насекомо заморгала. Так вы и вправду, Зафот Билбракс, пискнуло оно. Не так громко, сказал Зафот. Толпа соберется. Насекомая вожата же заборанила конечностями. Но, сэр, по сети субэфирного вещания только что сообщили о вашей гибели. Сущая правда, сказал Зафот. Я швелюсь исключительно по инерции. Короче, где Не его кабинет на пятнадцатом этаже, сэр, но он отправился в межгалактический круиз. Слышал, слышал. Зафот направился к лифту. Простите, сэр, зафот повернулся к насекомому. Не скажете ли, зачем вам понадобился мистер Зарнивуп? Билбракс наклонился к стойке с видом заговорщика. «А «В результате беседы с призраком моего прадеда я материализовался в одном из здешних кафе. Не успел я там очутиться, как мое прежнее. Я заскочила в мой мозг и сказала «иди к Зарнивупу». «Я никогда такого не слыхал, вот и все, что мне известно». «Ах, да». Еще я должен найти человека, который управляет Вселенной. Зафод подмигнул. «Мистер Билброкс, сказал насекомое в трепетном удивлении. «Вы так загадочный!» «Да уж, я такой», — сказал Зафот, похлопал насекомое по блестящему розовому крылу. Зазвонил телефон. Отправившись от волнения, насекомое потянулось к трубке, Но конечность остановила металлическая рука. «Простите», — сказал обладатель руки. «Да, сэр», — откликнулась насекомо. И чем могу помочь?» «Боюсь, ничем», — ответил Марвин. «Я в таком случае прошу извинить». Звенело уже полдюжины телефонов. «Никто не может мне помочь», — Мрачно произнес Марвин. «Э, «Простите, сэр, но у меня нет...» «Да никто, в сущности, не пытался...» Марвин повесил голову, опустил руки. «Неужели?» ехидно спросила насекома. «Стоящее ли дело помогать роботу-слуге?» э, «Прошу меня извинить, но...» «Что толку помогать роботу, если в его конструкции...» Нет контура благодарности. — А у вас нет такого контура? — спросила Насекома. — Мне не представилось случая это выяснить, — сообщил Марвин. — Вы не хотите спросить, что мне нужно? Насекома задумчиво помолчала и спросила, а есть ли смысл? — Если он в чем-либо еще, — немедленно отозвался робот. «Ну, хорошо. Что вам нужно?» «Я ищу кое-кого». «Кого же?» «Заафада Билбрекса», — сказал Марвин. «Вон он, идет к лифту». Насекомое затряслось от ярости. «Так зачем же вы меня спрашиваете?» «А просто хотелось поговорить с кем-нибудь». «Что? Жутко трогательно, а?» Скрипя шарнирами, Марвин повернулся и покатил прочь. У лифта он поравнялся с Билбоксом, завт обомлел. Марвин, а как ты сюда попал? Не знаю, ответил робот. Я сидел на корабле в состоянии тяжелой депрессии, а через мгновение оказался здесь, причем в отвратительном настроении. Хм. Не иначе, как прадед послал тебя, Чтоб мне не было скучно. Спасибо, дедуля. Двери лифта открылись, и они вошли. Вверх, — сказал запад. А, может быть, вниз? Предложил лифт. Нет-нет, вверх. Внизу очень интересно настаивал лифт. В самом деле, в высшей степени. Отлично, мы едем вверх. Э, прошу прощения, но хорошо ли вы обдумали все возможности, которые открываются перед вами, если вы поедете вниз? Например, о, -о, -о! голос стал поистине медовым. Внизу вас ждут подвал, склады, архив. Микрофильма, система вентиляции и отопления!» Лифт помолчал. «Ничего особенного, конечно, но все же какое-то разнообразие!» «Святой Зарквон!» — пробормотал Зафот. «Что с ним, Марвин?» «Ну, «Он не хочет подниматься. Я думаю, он просто боится». «Боится?» — скричал Зафот. «Чего он боится? Высоты?» «Лифт, страдающий высотобоязнью?» «Вовсе нет», — с грустью отозвался лифт. «Я боюсь будущего. Мы, лифты, производство кибернетической корпорации «Сириуса», умеем заглядывать в будущее. Так нас программируют».